«Я сказал Лукас, — но будь у меня только мой пистолет...» Но шериф уже повернулся к дяде. «Все равно, сколько бы раз вы там не считали Кроуфорда Гаури, он ведь тоже один...» И продолжал все тем же мягким, вздыхающим, запинающимся голосом, отвечая на мысли дяди, прежде чем тот успел заговорить. «Кого он с собой возьмет?» И он тоже подумал это... Вспомнив долгий скрежещущий виз колес по асфальту, сотолку обезумевших машин и грузовиков, срывающихся с места, и в ужасе, и в безоглядном отречении, мчащихся во все стороны, во все самые крайние и дальние, незанесенные на карту оплоты округа, кроме этого маленького островка на четвертом участке, называющегося Шотландской часовней, в убежище». Старый обжитой родной дом, где женщины, старшие дочери и дети успеют подоить коров и наколоть дров на завтрак утру, а малыши будут держать фонари и светить, а мужчины и старшие сыновья сначала зададут корм мулам для завтрашней пахоты, а потом усядутся на галерее в сумерках ждать ужина. Козадои, ночь, спать пора и он даже как будто видел, если только самообольщение убийцы позволит Кроуфорду Гаури показаться когда-нибудь в пределах досягаемости этой обрубленной руки. Ведь Кроуфорд тоже Гаури, хотя он-то сам разделял мнение шерифа, что вряд ли тот на это рискнет. И оно теперь понятно, почему Лукас уцелел и его увели живым в субботу от лавки Фрейзера уж не говоря о том, что он остался жив, выходя из машины, когда шериф привез его в тюрьму. Это потому, что сами Гаури знали, что сделал это не Лукас, и они просто тянули, выжидали, чтобы кто-нибудь другой, может быть, кто из Джефферсона, выволок его на улицу. И вдруг вспомнил, его точно обожгло стыдом, голубая рубашка, и, нагнувшись на коленях неловкая оберевенелой единственной рукой, старается смахнуть мокрый песок с мертвого лица. Нет, он знает, что бы там ни надумал этот бешеный старик на другой день, в ту минуту он не питал никакой злобы к Лукасу, потому что весь он был поглощен сыном. Вечер, столовая, и снова в доме, котором двадцать лет нет хозяйки, женщины, собрались все семеро мужчин Гаури. Потому что Форест приехал вчера на похороны из Вигсберга и, наверное, был еще там и утром, когда шериф прислал сказать старику Гаури, что будет ждать его у часовни. Зажженная лампа посреди стола, между облепленными сахаром чашками, глиняными кувшинами с патокой, и тут же соль, перец, кетчуп той самой упаковки с этикетками, в какой они стояли на полке в лавке, и за столом на главном месте старик, положив на стол единственную свою руку, ладонью на большой револьвер, выносит смертный приговор и сам казнит Гаури, который зачеркнул свое кровное родство, свое имя Гаури кровью брата своего. А потом темная дорога, машина... На этот раз не реквизированная, потому что у Винсона свой новый большой мощный грузовик, годный для перевозки леса и скота. И тот же близнец, наверное, ведет ее, и тело подскакивает в кузове машины, как бревно прикрепленное цепями. Вот и часовня позади и четвертый участок, и вот уже темный, затихший, выжидающий город, не замедляя он мчится по тихой улице через площадь, и прямо к дому шерифа, и вышвырнутое тело грохается на веранду шерифа, и, должно быть, грузовик еще медлит, пока другой близнец Гаури звонит у входной двери. «Бросьте вы беспокоиться из-за Кроуфорда», — сказал шериф. «Он ничего против меня не имеет, он же голосует за меня. Вся его беда сейчас в том, что ему приходится убивать больше, чем он задумал». Вот как Джека Монтгомери, тогда как он хотел только одного — скрыть от Винсона, что он ворует лес у него и дяди Сэдли у Оркета. «Если даже он вскочит на подножку, прежде чем я успею принять нужные меры, все равно пройдет еще несколько секунд, пока он будет пытаться открыть дверцу, чтобы увидеть, где с какой стороны прячется Лукас. При условии, что Лукас поступит точь-в-точь -точь так, как ему сказано — что, я надеюсь, он и сделает ради своей собственной безопасности. «Я сделаю», — сказал Лукас, — «но если бы у меня только был...» «Да», — резко сказал дядя, — «если только он явится туда». Шериф вздохнул. «Вы же ему дали знать». «Дал, как сумел», — сказал дядя, — «как смог. Передать убийце, чтобы он встретился с полисменом, Так, чтобы тот, кто в конце концов передаст это, не имел понятия, что он адресуется к убийце, тут ведь может статься, что и сам убийца не только не поверит, что это именно ему сообщают, но и вообще не поверит самому факту. «Ну что ж», — сказал шериф, — «одно из двух. Либо до него дойдет это, либо не дойдет. Либо он поверит этому, либо нет». Либо он будет нас поджидать в низине у отлив, либо нет. Если нет, то мы с Лукасом выберемся на шоссе и вернемся в город. Он включил мотор, снова выключил его, затем включил фары. Но, может быть, он будет там. Я тоже дал ему знать.